Порок и распущенность могут считаться правилом, но их проявления гнушаются и осуждают подобное. Так что, если бы кто-то увидел АЭА, которая скрывалась возле пещеры, несвязанного узами юноша, ей бы грозила слава бесстыдницы и без сомнения, публичная порка. Чтобы соответствовать ожиданиям, АЭА должна была сыграть роль скромной застенчивой девицы, которая искусно разожжет интерес художника к себе, не напрашиваясь на это явно.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 Осознав это чудовище оттолкнуло Ганора, тогда воин выхватил топор и со всей яростью отчаяния обрушил ему на голову. Минуту Ганор, пошатываясь, стоял над телом поверженного врага, но вскоре к нему прижалось что-то нежное, да прямо перед глазами появилось милое личико. Ганор! Прошептала Аэа,